Глава 479. Меняющая судьбу. Вы нашли того, кто может рассказать вам о проклятом королевском грифоне. Но для этого вам нужно выполнить просьбу Шейлы, хозяйки магазина «Хрустальное сердце». Цель – принесите яйцо хрустального паука, обитающего в шепчущей тьме. Ясно. парень понятия не имел о чем идет речь но взглянув на появившуюся отметку которая мигала на еще не открытом участке карты он не стал расспрашивать ответив лишь постараюсь принести его как можно скорее как только посетитель исчез калентина посмотрела на свою госпожу и с удивлением спросила шепчущая тьма зачем вы послали его на смерть эх дорогая если бы ты обращала внимание на детали вместо того чтобы без конца и без того превосходный топор то заметила бы, кем именно является наш гость». Женщина-воин тут же стушевалась, так как понимала, что владелица была права. «Простите». «Ничего. отвечая на твой вопрос». Шейла взглянула на недавно закрытую дверь и продолжила. «К нам пожаловал посланник, и, насколько мне известно, они в каком-то смысле бессмертны». «Посланник? Бессмертие?» Было ясно, что Калентина не понимала, что имела в виду госпожа. Но та, лишь ярко улыбнувшись и сделав очередную затяжку, медленно выдохнула дым, который, меняя цвет и форму, превратился в кольцо с изображением знака бесконечности. Город, указанный Шейлой, находился не очень далеко, примерно в 200 километрах на северо-запад, если идти по прямой. При наличии способности к полету препятствия в виде гор становились сложностями только в том случае, если были чертовски высоки. Но, к счастью, мест наподобие гор Небесной Казни было не так много. По крайней мере, разбойник на это надеялся. Перед тем, как отправиться к цели, ворон, ради удовлетворения любопытства, решил посетить ту самую стелу, о которой ему рассказал Минотавр. Он хотел понять, есть ли разница между способами войти на арену. Без происшествий, добравшись до центра города, парень уже на подходе увидел большую толпу существ и людей, стоявших поодаль от каменной плиты. У самой же Стеллы было четверо. Две женщины, одна молодая, вторая постарше, один мужчина из племени Хоргов, а четвертым был старый воин, одетый в тонкие стальные доспехи. Молодая девушка в черном наряде показалась ворону знакомой, и вскоре он вспомнил, где ее видел. Императорский аукцион. «Ох, я же тогда изображал дракона!» Думая о том дне, Ворон понимал, что если раскроется его блеф, это понесет за собой огромные проблемы. Но так как он действительно умел превращаться, понимал, что только истинный дракон сможет опровергнуть его слова. Поэтому, не став останавливаться, парень направился к Стелле. «Куда прешь, су...» «Эй, поаккуратней!» «Еще один!» Недовольные вольшливые голоса, которые парень игнорировал, быстро замолкали, когда Ворон чуть выпускал подавляющую ауру, и, разумеется, эти действия не остались без внимания. «Ваше Величество!» Воин лет так за тридцать вежливо поклонился, поприветствовав короля, когда тот остановился перед группой и тем самым привлек внимание остальной группы. За ним отреагировали и остальные, и, поклонившись, засвидетельствовали свое уважение. Только сейчас Уил заметил еще одного человека — молодого парня, сидевшего перед Стеллой с закрытыми глазами, которого они, окружив, будто охраняли от остальной толпы. — Ладно, не забываем, я дракон. — Вижу, вы знаете меня. Представитесь? Регулируя тембр голоса, мимику и микрожесты, Ворон, ни к кому не обращаясь, ожидал ответа их лидера. — Мы из клана шрагель — ответила девушка в черном, внимательно глядя на короля. — Меня зовут Саяри. Это мои друзья. Гор, — девушка показала на воина. — Это Стакор и Ванесса. Хорка взрослая женщина по очереди кивнули. И мой брат, — продолжила лидер, — Нокс. Закончив, та вновь взглянула на монарха, и было видно, как в ее глазах лучится интерес и некая нетерпеливость. — Вы хотите что-то спросить? — Простите за любопытство. — «Вы могли меня не видеть и не обратить внимания, но мы с Гором присутствовали на аукционе». «Я помню». Голос ворона был прост и в то же время полон глубокой мудрости. «Ты сидела со старой женщиной, которая скупила достаточно много предметов». «Верно. Девушку явно не впечатлила такая хорошая память, а значит, была вероятность того, что она также обладает первым уровнем сознания. Либо же она думала, что это одно из преимуществ драконов». Моя бабушка, женщина, которую вы упомянули, желала встретиться с вами, но все так закрутилось, что в итоге нам пришлось срочно защищать себя и своих людей. Эти ничтожные последователи культа устроили полный хаос. При их упоминании та не смогла сдержать свою злость, но все равно продолжила. К сожалению, когда все закончилось, власть в Краутанской империи поменялась, да и вас стало невозможно найти. Нам пришлось покинуть эти земли и вернуться домой». «Вы знаете, что я король Адамароны, если ей так хотелось поговорить со мной. Можно было не затягивать с этим?» «Мы так и планировали», — Яри осторожно улыбнулась. «Но новость об активации арены приковала к себе все наше внимание. Мы воины, и в крови каждого из нас сидит желание стать лучше. Легендарные стелы, по слухам оставленные богами, как можно такое пропустить?» «Понимаю, мои братья также посчитали это интересным событием. Значит, вы здесь тоже ради нее?» «Я здесь по делам». Но, услышав про Сталу, решил проверить, что она из себя представляет. «К сожалению, как видите, мой брат только начал испытание. Мое заняло много времени, и думаю, ему понадобится не меньше. Это неважно, я не настолько заинтересован». Ворон легко махнул рукой, давая понять, что сейчас у него есть дела поважнее. «В конце концов, это стало не единственное. Уважаемый король, парень уже собирался покинуть их компанию, как девушка окликнула его». — Я понимаю, что не имею права просить этого, но, как я и сказала, моя бабушка очень бы хотела встретиться с вами, поэтому пусть приходит ко мне в замок, я готов ее принять. Но... Вуран чуть сузил глаза, взглянув на собеседницу, отчего та, сглотнув, сбавила тон и договорила уже спокойнее. — Телепорты вашей страны еще недоступны нашему клану, и столь далекие расстояния старой женщине дадутся нелегко. Пески времени действительно жестоки ко многим расам, и человеческое не исключение. Голос ворона словно был наполнен пережитыми эпохами. И добавив немного высокомерия и безразличия к ее переживаниям, парень продолжил. «Тем не менее, если мне дело до этого, назови хоть одну причину, и я, возможно, рассмотрю ваше предложение». «Я... мы...» Саяри пребывала в нелегкой ситуации, так как перед ней находился человек, который был не только королем, но также посланником и, возможно, настоящим драконом в одном лице. Она понимала, что должна быть аккуратнее в своих высказываниях. «Моя бабушка, Эрина Лоса, известная как меняющая судьбу, узнав, что вы являетесь посланником из пророчеств, хотела передать вам информацию о страже нашего этажа». Столь неожиданные слова чуть не заставили парня измениться в лице, но все же, сдержавшись, он легонько хмыкнул и уточнил. «А что именно она знает? Место, имя, способности? Это мне известно и самому». «Она знает, как помочь ему покинуть наш мир». «Помочь?» Вновь услышав что-то странное, ворон лишь мысленно скривился. «Вот уж вряд ли». Не выдавая своего мнения на этот счет, парень выразил талику заинтересованности. «И как же?» «Простите, если хотите узнать больше, вам нужно встретиться лично». «Что ж, разбойник сделал вид, что задумался». «Признаю, это звучит интригующе, и так как моя цель — лишь открыть врата, я должен рассмотреть различные варианты. Где мне искать ваш клан?» Кое-какие мысли касательно использования этой информации заставили парня не отвергать предложение Ширагдо. Саяри сразу же расслабилась, поняв, что ей удалось убедить собеседника, и дав координаты с ориентирами, они попрощались друг с другом. Покинув Нейдрас, Ворон размышлял над многими вещами, Например, что именно известно меняющую судьбу и что конкретно означает ее титул? Связана ли она со стражем? Каковы ее способности, раз она смогла понять, что нужно стражу? Помни историю душегубов, которые помогли Дулахану и девочке, что привела их к соответствующему квесту, он бы не сильно удивился такому повороту. Но все же сама мысль о том, чтобы помочь этому монстру, звучала как нечто, что разум выло естественным образом отвергал.